Муравьи работали без отдыха. Стоял ноябрь, а делу не видно было конца. Прежде всего, надо было наглухо законопатить все щели и щелочки, чтобы никакой мороз и ветер не пробрались в муравьиное жилище. Потом нужно было обойти все кладовые и проверить, достаточно ли там запасов, ведь нужно было прожить в заточении 5-6 месяцев. Потом хорошенько укрепить все входы и выходы на случай вражеского нападения. Потом расчистить все муравьиные дорожки, чтобы на них не осталось ни одного сухого листика, ни одной хвойной иголочки. И, наконец... Надо было залезть на самое высокое дерево и оттуда зорко следить за облаками, чтобы не пропустить приближение тетушки зимы. Но не одни муравьи готовились к встрече с тетушкой зимой. Этим были заняты все козявки, жуки, пауки и букашки, а их на свете было сто тысяч миллиардов. Земля уже покрылась инеем, миллионы застывших капель, Миллионы белоснежных жемчужин были рассыпаны по земле, и никто их не собирал. Увидающая травка и деревья сбросили с себя яркие одежды, и только сосны и ели остались в своих зеленых мохнатых шубках, которые никогда не снимают берегов Тихо напевали свою грустную песню волны, Пока сами, наконец, не уснули Под прозрачным покровом льда. И вот ветры, резвые сыновья воздуха Начали сметать с высоких облаков Белые пушистые хлопья, Чтобы надежно укрыть землю. Всюду стало холодно, пасмурно, печально Вдруг где-то высоко-высоко в затянутом тучами небе прозвучал звонкий голосок Ещё только один единственный раз опуститься на землю. Мне так этого хочется. А, это ты, солнечный лучик. Хорошо, Шалунишка, так уж и быть разрешай. Ярко блеснув, солнечный лучик резво побежал. Он пробился сквозь темную снеговую тучу, Засверкал на жемчужинах инья, Осветил увядающую травку и деревья, Радостной улыбкой одарил всех козявок, Муравьев, жучков и букашек. И вприпрыжку поскакал дальше по земле. И в одно мгновение все, все кругом преобразилось. И кругом преобразилось. На самой высокой сосне сидел дядюшка Филин. Перед ним лежали нотки. Он приготовился петь свою любимую песню «Осень пришла». Правда, голос у него был хриплый и скрипучий, но теперь, когда все певчие птицы улетели в теплые страны, он мог спокойно сойти за профессиональными. Увидев солнечный лучик, дядюшка Филин страшно удивился. Он крепко зажмурил глаза и громко, сколько было сил, басом фальшиво-фальшиво пропел. «Осень порешала, я слышу свист бурь!» Нет, это ни на что не похоже. Я начинаю фальшивить. А все потому, что меня совсем ослепило солнце. Я даже не вижу, что написано в нотах. Нет, нет, так не годится. Осень порежала. <соса> Пришла осень <соса> Бедный дядюшка Филин так разволновался Он так начал сердиться, что у него совсем охрип голос И он обиженно захлопнул ноты А солнечный лучик Смущенно улыбнувшись добродушному филину, побежал дальше. Он очутился на лесной полянке, где по узенькой тропинке сновали взад-вперед муравьи и тихонько ворчали. Они с большим трудом кончили нанизывать жемчужный иней на стебельки трав, а тут как нарочно блеснул жаркий лучик, и жемчужинки начали талить. Старый муравей с сожалением посмотрел на появившиеся капельки и, вздохнув, проговорил. Вот, убирали, убирали, а теперь опять начнется сляканье. Нет, это никуда не годится. Это решительно никуда не годится. Но пока старый муравей ворчал, солнечный лучик побежал дальше. Он скользил по голой черной земле и вдруг наткнулся на засохший осиновый листик. Под этот листик спрятался полевой кузнечик. Целое лето он стрекотал и прыгал, совсем не думая о том, что с ним будет зимой. И вот теперь... Лежал бедняжка и дрожал от холода. А сейчас, пригретый солнечным лучиком, Кузнечик с радостью подумал, Что зима уже кончилась и вернулось жаркое лето. Ему стало так весело, что он снова застрекотал и лихо стал выкидывать такие коленцы, что сухой осиновый листик и тот запрыгал вместе с ним. А добрый солнечный лучик, словно на золотых трепещущих крылышках, Летел все дальше и дальше. И вдруг он увидел, что у самого подножья Ствола огромного векового дуба Под упавшим чудом уцелевшим желудем Кто-то еле-еле шевелится. Это была старенькая-старенькая бабушка-пчела. Она еще вчера отправилась на поиски лесного осеннего мёда для своих дорогих внучек и внучат, и вот бедная заблудилась в глухом темном лесу. И не мудрено, ведь она от старости уже почти ничего не видела. В трясущихся лапках бабушка-пчела держала совсем крошечное берестяное лукошка, которое, увы... Было пустым У нее от холода дрожали крылышки И чуть слышным голоском бедная пчелка шептала Крошки Они, конечно, решили Что их бабушки Уже нет на свете И сейчас они Горько, горько Плачут ох, ох, ох, ох. И бедная Старенькая пчелка Заплакала Добрый солнечный лучик Больше не мог слышать этих печальных слов. Он очень боялся заплакать сам. Поэтому бросившись к лесной пчёлке, ласково воскликнул: "Не плачьте, дорогая бабушка-пчела. Я сейчас вас согрею, а потом провожу домой. Мой вместе очень скоро отыщем ваше дупло. Пожалуйста, не печальтесь". И солнечный лучик сдержал слово. Он согрел своим теплом умирающую пчелку, а потом яркой стрелой скользнул по мощному стволу векового великана, и радость! Почти на самом его верху красовалась огромная пчелиное тупло. Добрый лучик перенес в него бабушку-пчелу, и вы не можете себе представить, какой счастливой и трогательной была эта долгожданная встреча. Трепетный восторг переполнял сердечко солнечного лучика. Ведь он был такой добрый, ему так хотелось всем-всем приносить радость. Приветливо улыбнувшись, он звонко воскликнул на прощание. И вот солнечный лучик снова в пути. Правда, ему пора уже было возвращаться домой, но он все-таки не утерпел и заглянул в одно окошко, мимо которого сейчас пробегал. На этот раз он попал в большую комнату, где все было перевернуто вверх дном. Ящики из комода выдвинуты, все вещи разбросаны, Плетеная корзиночка опрокинута и клубочки ниток яркими красками пестрели на полу. По комнате суетливо ходила старушка и, горестно вздыхая, в десятый раз все перекладывала с места на место. Она искала свои очки и никак не могла вспомнить, куда же их положила. Солнечные лучи, лукаво наблюдавший за старушкой, Наконец, звонко рассмеялся и весело воскликнул. Да, боже, бабушка! Ведь они на вашем носу. Вы их, наверное, не снимали. Как хорошо все-таки, что я загляну в ваше окошко. Да, действительно, вот они. Действительно, они на, на моем собственном носу. Ах, какая я рассеянная. Вот уж спасибо тебе, солнечный лучик. Ведь если бы не ты, Ах, как долго бы я их искала. Ах, ах. Пожелав бабушке доброй ночи, солнечный лучик исчез в окне. Да. Вот теперь уж ему нужно было очень спешить. Тяжелые, черные тучи затянули все небо, и только в одном месте оставалась малюсенькая щелочка, в которую мог проскользнуть солнечный лучик. А так как он был очень тоненький и быстрый, то, юркнув в эту узенькую щелочку, он в один миг очутился у самого солнышка. Добрый лучик вернулся как раз вовремя, потому что в ту же минуту тяжелые тучи сомкнулись и плотная темная завеса опустилась на землю. как лечь спать солнечный лучик с нежностью думал о всех тех с кем ему сегодня пришлось встретиться он совсем не обиделся на старого муравья который был недоволен и ворчал на него он тихонько рассмеялся вспомнив как своим хриплым басом пел дядюшка филин Я слышу свист И он еле-еле сдержал свой звонкий заливистый смех, когда вспомнил рассеянную старушку, которая никак не могла найти свои очки, а они оказались на ее собственном носу. Конец. Сладкий сон ласково прикоснулся к солнечному лучику, и он уснул. Улетела осень. И на землю опустилась белая, пушистая тетушка зима. Но каждый раз, когда солнечный лучик вспоминал свое последнее путешествие в тот осенний пасмурный день, Он начинал так ярко и весело сиять, что казалось, будто бы уже наступило долгожданное лето. Он был по-настоящему счастлив, этот добрый солнечный лучик. И в этом нет ничего удивительного. Ведь если тебе удалось хоть немного кого-то утешить или помочь кому-нибудь, ты можешь уверенно считать, что сделал доброе дело.